чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях с третьими лицами и всегда в третьем лице, говоря обо мне не мне. Со мной же вы, просто вы, только вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних со мной не связанное. С той мной, с которой так сразу связал себя, он условное наименование, которое он сразу забывал наедине я у него звалась вы как у Каспара гаузера сторож звался дерду ты и в нашем случае он был прав имя ведь останавливает на человеке другом именно этом вы включает всех включает все и еще имя разграничивает имя это явно не я вы как и ты это тот же я вы не думаете что, Читай. Я думаю, что вы включительное и собирательное. И имя отчество ограничительное и исключительное. И еще. Что ему было Марина Ивановна и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между наречённым Борисом и сотворённым Андреем, отзываясь только на «я». Так я и осталась для него «вы». Та «вы», которая в Берлине, «вы» неизбежно второго лица, «вы» присутствие, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить «Марина Ивановна», а с «Мариной Ивановной» он никогда никакого дела не имел. Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую Прагердеэле повторил слово Таруса. «Меня назвал и позвал». Двойственность его не только сказалась на Борисе Николаевича Бугаеве и Андрее Белым, она была вызвана ими. «С кем говорите? Со мной Борисом Николаевичем или со мной Андреем Белым?» Конечно, и каждый пишущий я, например, могу сказать. «С кем говорите? Со мной Мариной Цветаевой или мной, мной?» Я, Марина Ивановна, для себя так же не существую, как для Андрея Белого. Но и Марина я, и Цветаева я. Значит, и Марина Цветаева я. А Белый должен был разрываться между нареченным Борисом и самовольно осозданным Андреем. «Разорвался навек». Каждый литературный псевдоним, прежде всего, отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый. Кто им отец? Каждый псевдоним подсознательно. Отказ от преемственности, потомственности, сыновности. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери звавший Боря и никакого Андрея не знавший, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. «После меня потоп, я сам. Полная и страшная свобода маски, личины, не своего лица, полная безответственность и полная беззащитность». Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, не отсали, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых обоих на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся. Безотчесть и беспочвенность, ибо, как почва, Россия слишком все без исключения, чтобы только собою на себе продержать человека». Родился в России — это почти что родился везде, родился нигде.